И издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдвард Радзинский. Распутин. Пролог. Охота за документами. Тайна. Накануне Рождества Христова, 19 декабря 1916 года, в том последнем декабре Романовской империи, в Петрограде на речке Малая Невка всплыл труп, покрытый ледяной коркой с изуродованным лицом. поражали руки. Связанные руки были подняты. Будто там подо льдом избитый и простреленный человек все еще жил, все пытался освободиться от пут. Как напишет в отчете полиция, множество людей с флягами, кувшинами и ведрами устремились в те дни к реке. Они черпали воду, где еще недавно плавало страшное тело. Они словно надеялись зачерпнуть с водой и дьявольскую неправдоподобную силу этого таинственного человека, о котором знала вся Россия. Я всегда опасался писать о нем. И не только потому, что в теме есть привкус вульгарности. Распутин, один из самых популярных мифов массовой культуры XX века, опасался потому, что не понимал его, хотя прочел о нем множество книг. Многие написаны были весьма добросовестно, но под пером исследователей исчезала главное – его тайна. Его лицо, запечатленное на множестве фотографий, довольно одинаково описывается людьми, встречавшимися с ним. Обветренное, опалённое солнцем, морщинистое лицо пожилого русского крестьянина, узкое с крупным бугристым носом, полными плотоядными губами и длинной бородой. Волосы разделены на пробор и начёсаны на лоб, чтобы скрыть, по словам его дочери, странную шишку высоко на лбу, напоминающую зачаток рога. Его глаза, также одинаково описанные разными свидетелями, притягивают даже на фотографиях. Этот мгновенно загорающийся магнитческий взгляд светлых глаз, в которых смотрит не один зрачок, а весь глаз. Жуковская. Глубоко сидящие глаза. Долго выдержать его глаза невозможно. Джанумова. Гипнотическая сила, которая светилась в его необыкновенных глазах. Хвостов. Но далее начинается тайна. Очевидцы описывают совершенно разное. В свое время я не без удовольствия выписал все эти противоречия. Высокий, невысокий, покрестьянски опрятный, грязный и неряшливый, худой, коренастый, с широкими плечами. Певица Беллинг, много раз видевшая Распутина, пишет о его гнилых зубах и зловонном дыхании. А писательница Жуковская, весьма близко его знавшая, сообщает, зубы были у него безукоризненные и все до одного целы, А дыхание совершенно свежее. Белые хлебные зубы крепкие, точно звериные. Рот был очень велик, но вместо зубов в нем виднелись какие-то черные корешки, пишет его секретарь Симонович. Крепкие белые зубы увидел у Распутина его почитатель Сазонов. Он зыбок. Он странно меняется. Очень точно сказала о нем великая княгиня Ольга, сестра последнего царя. Он менялся, как хамелеон. О том же пишут и другие. Когда вспомнишь о-то его диковинную особенность мгновенно изменяться, сейчас сидел простой неграмотный мужичок, грубоватый, почесывающийся, и язык у него еле шевелится, и слова ползут неповоротливо, и вдруг превращается он во вдохновенного пророка. И новый скачок перевертыша и с диким звериным сладострастием скрипят белые зубы из-за тяжелой завесы морщин, бесстыдно кивает какой-то хищный, безудержный, как молодой зверь, И вот уже на месте распоясанного ахальника сидит серый сибирский странник, 30 лет ищущий Бога по земле, вспоминала Жуковская. Но главная его тайна, которую я никак не мог понять, это ослепление царской семьи. Старец, так называла Распутина императрица Александра Фёдоровна. Но как она, прочитавшая множество книг о православии, знавшая жития знаменитых старцев, могла называть старцем мужа, погрязшего в блуде и пьянстве. Она не верила рассказам о нём. Не верила кому? Придворным? Это понятно. А что там полиции? И это объяснимо. Не верила Романовской семье? Матери мужа царя не верила. Это объяснить трудней, однако всё-таки можно. Но как она могла не верить своей сестре, любимой и поистину святой старшей сестре Элле, с которой было так близко? А может быть, она попросту не хотела верить? А сам царь, почему он соглашался со слеплённой женой? Неужели всё дело было в том, что Распутин спасал их больного сына? И этого достаточно, чтобы возникло восторженное поклонение, точнее, обожествление, чтобы возник пугающий симбиоз. Религиознейшая семья, однолюбый царь и царица, их чистые дочери и рядом похотливый мужик, чьи проделки были притчевы языцах. Неужели здоровье ребёнка заставило их молчаливо согласиться на уничтожение престижа династии, на неминуемую катастрофу, о которой им все без исключения твердили? Согласиться забыть свой долг перед страной? Тогда поём и пожалеем добрых и несчастных родителей. Но как относиться к властителям, виновникам катастрофы, постигшей Россию в 1917 году? Её унесшие не только их жизни, не только жизнь их мальчика, но жизни миллионов их подданных. Или была какая-то совсем иная причина, их удивительная вера в этого человека, совсем иное объяснение его поступков. В начале века, когда всплыл страшный труп, всё было так ясно: Распутин слуга антихриста. Так говорили тогда и верующие, и неверующие России. Чтобы спустя 80 лет вновь задавать себе вопрос: кто же всё-таки был? Григорий Ефимович Распутин. юремный бал. Я давно понял, только когда найду то дело, смогу попытаться ответить на этот вопрос. Я знал, что то дело должно существовать. В 70-х годах, когда я писал книгу о Николае II, мне естественно приходилось обращаться к бумагам через чрезвычайные комиссии временного правительства. В марте 1917 года после победы февральской революции В казематах Петропавловской крепости стало многолюдно. Сюда в камеры русской бастилии, где при царе сидели политические преступники, были доставлены те, кто их туда сажал. Люди, ещё недавно вершившие судьбы России: бывшие премьер-министры Штюрмер и Галицин, министр внутренних дел Протопопов, руководитель департамента полиции Белецкий и сменивший его на этом посту Васильев, министр двора престарелый граф Фредерикс. председатель Государственного совета Щегловитов, дворцовый комендант Воейков, ближайшая подруга царицы Вырубова и прочие и прочие собрались в крепостных камерах вечно сырых от наводнений, как напоминало это общество недавние балы в Зимнем дворце. 4 марта 1917 года временным правительством была образована чрезвычайная следственная комиссия, По расследованию противозаконных действий министров и прочих должностных лиц царского режима. И теперь в Зимнем дворце, куда столь недавно министры являлись в орденах и лентах, заседал президиум комиссий, а следователи выезжали вести допросы в Петропавловскую крепость. Протоколы обрабатывал первый поэт России Александр Блок. В своих записных книжках он описал и атмосферу допросов, и Зимний дворец с пустым тронным залом, где вся материя со стен была содрана, а трон убран, потому что солдаты хотели его сломать. Протоколы допросов готовились к изданию. Вся страна должна была узнать, что же творилось там, за кулисами режима, в таинственном царском селе. И одним из главных вопросов, на который должна была ответить комиссия, был вопрос о деятельности полуграмотного русского мужика Григория Распутина. 13-я часть. Президиум комиссии и 27 её следственных частей с марта 1917 года и вплоть до Октябрьского переворота вели непрерывные допросы своих блестящих заключённых. Особая следственная часть, имевшая выразительный номер 13, специально занималась обследованием деятельности тёмных сил. На политическом жаргоне того времени тёмными силами именовались Распутин, царица и приближённые к ним лица. Влияние Распутина на бывшего царя. Вот что было основным содержанием работы тринадцатой части. Во главе её стоял Семён, бывший председатель Харьковской судебной палаты. Допросы вели однофамильцы Владимир и Тихон Рудневы и Григорий Гирчич, следователи, прикомандированные комиссией из провинциальных судов. Тут идея была провинциальные следователи, не связанные с находившимися под следствием столичной правящей верхушкой. А потом грянул переворот. Из захватившие власть большевики покончили с временным правительством, и вчерашние министры отправились в те же камеры Петропавловской крепости. Там их не без юмора встретили царские министры, которых они так недавно туда посадили. Прекратили большевики и деятельность чрезвычайной комиссии. Но часть допросов важнейших царских министров всё же решили опубликовать к десятилетию революции. Издание должно было показать маразм царской власти. который руководил невежественный развратный мужик Григорий Распутин. К тому времени, обработав 60 граммов допросов, Александр Блок уже умер, но успел увидеть, как мировая революция превратилась в грудную жабу. Издание осуществлял один из самых видных деятелей комиссии Щёголев. До революции он был редактором знаменитого журнала Былое. Этот печатный орган совсем революционного настроения, Не раз закрывался царскими властями. Лев Толстой говорил, «Если бы я был молод, то после чтения былого я взял бы в обе руки по револьверу». При царе Щеголев успел побывать и в камере Петропавловской крепости, где впоследствии сам допрашивал посадивших его туда. Но после прихода большевиков вчерашний неподкупный Щеголев весьма переменился. Стал послушным помощником новой власти и выступал экспертом на процессах, устроенных большевиками. 7 маленьких томиков протоколов чрезвычайной следственной комиссии. Вот и всё, что было опубликовано Щёголевым из огромного материала допросов. Эти томики и стали на долгие годы главной документальной основой всех книг, написанных о Распутине. Исчезнувшее дело. Только спустя почти 4 десятка лет к ним прибавился ещё один поразительный документ о Распутине, и тоже из материалов комиссии. В 1964 году вышел сенсационный номер журнала Вопросы истории. И его жадно читали тогда не только специалисты. Там впервые начали печатать постановление следователя чрезвычайной комиссии Семёна о деятельности Распутина и его приближённых лиц и влиянии их на Николая II в области управления государством, хранившееся прежде в секретной части архива Октябрьской революции. ныне Государственный архив Российской Федерации. Это постановление и было итогом работы 13-й части. Я прочел этот номер позже, когда начал работать над книгой о Николае II. Содержание постановления произвело ошеломляющее впечатление. В нем Симеон щедро цитировал показания лиц из ближайшего окружения Распутина, его издателя Филиппова, его друга Сазонова, на квартире которого проживал Распутин, и с женой, с которой он находился в самых тесных отношениях, знаменитой Марией Головиной, верной обожательницей Распутина, ставшей невольной причиной его гибели, петербургских какоток, с которыми мужик был связан нежными узами и так далее. Но в изданных Щёголевым протоколах все эти показания отсутствовали, ибо это были показания людей, любивших Распутина, чья точка зрения была неприемлема для Щёголева. Впрочем, вырванные цитаты, которые приводил в своём отчёте Семён, мало что меняли. В постановлении он старательно защищал ту же идею, которую проводил Щёголев в своей публикации. Рисовал всё тот же образ развратного мужика, безумевшего от пьянства и вседозволенности, который руководил и царской семьёй, и согласившимися прислуживать фавориту коррумпированными министрами. Было ли это всей правдой показаний? полученных в тринадцатой части. Я имел право усомниться, ибо к тому времени уже знал о непримиримых разногласиях внутри комиссии. Один из следователей, Владимир Руднев, демонстративно покинувший комиссию уже в эмиграции написал о причинах своего ухода. В августе 17 -го года я подал прошение об отчислении меня ввиду попыток председателя комиссии Муравьёва побудить меня явно к пристрастным действиям. И я отправился в архив, чтобы целиком прочесть показания, которые так пристрастно цитировал Семен. Каково же было моё изумление, когда в фонде через чрезвычайные комиссии я их не нашёл. Эти документы исчезли. Итак, исчезли показания ближайших друзей Распутина. А ведь в них-то, возможно, и было самое интересное. Ведь эти показания давали люди, видевшие его каждый день, те, кто согласились в силу каких-то причин преданно служить ему. в них могла быть разгадка подлинный портрет, который я для себя уже назвал живой Распутин. Эти исчезнувшие показания и стали для меня тем делом. Так началась моя охота за документами. Писатель Григорий Распутин. В архиве я нашёл довольно скудный фонд Распутина. В нём были знаменитые телеграммы, которые он посылал царю и царице. Заботливо сохраняемые имя вплоть до революции они были изъяты чрезвычайной комиссией и впоследствии неоднократно публиковались в разных изданиях. И там же я нашёл некие загадочные и никогда не печатавшиеся телеграммы, посланные Распутину за подписью Душка. Эти телеграммы, к которым мы ещё вернёмся, проливают особый свет на отношения Распутина и царицы. Там же хранились и произведения самого Распутина. И самое сильное, самое таинственное, так и не изданное при его жизни, житие опытного странника. И ещё три опубликованных при жизни: Великие торжества в Киеве, во время этих торжеств был убит премьер Столыпин, Благочестивые размышления, сборник поучений и мои мысли и размышления, рассказ о поездке в Иерусалим. Разумеется, малограмотный Распутин сам их не писал. Он говорил: А некто за ним записывал и с любовью записывал. Мы ещё вернёмся к удивительному соавтору, точнее, соавторше Распутина. Изданные сочинения после революции были изъяты из библиотеки и переправлены в закрытые хранилища. Они цитировались в книгах иностранных авторов о Распутине. Но его сильная народная русская речь меркнет при переводе. Переводить его должен поэт. Можно представить обольщение, которое испытывали слышавшие эту речь, видевшие пронзительные волчьи глаза и опасные прикосновения его электрических рук. Он часто дотрагивался до собеседников во время поучений. Фальшивые дневники. И тогда же в архиве я нашёл дневник Распутина с подзаголовком, писанный под его диктовку Краммер Л.П. Неопубликованный дневник Распутина Это было счастье, но восторг погас быстро. Многие истории и их герои в этом дневнике совпадали с тем, что я уже прочёл в Щоглевских протоколах. И всё, что доказывала тогда большевистская историческая наука. Разврат старца, продажность высшего петербургского общества, жалкий тупой царь всё старательно было собрано в дневнике. Вот Распутин получает царя, стучит кулаком, объясняет глупому самодержцу загадку русского народа. Ты как учить мужика, думаешь, через жопу? Жопой ему драть хочешь, а в голове у него такая злоба вырастет, и далее поясняет. С царями, так Распутин называет императорскую читу. Не разумом надо, а духом, а не разумом не понимают, а духа бояться, поверивает он и покорной царицей. Решил Распутин заключить мир с немцами, и она благоговейно становится перед ним на колени, обещает немедленно сделать И, конечно же, разврат с прогнившей аристократией повезла мама царица меня к Кусихи, баронессе Кусовой, в Павловск. Там ещё генеральша была, липучи они обе как мухи, сама ко мне лепнет, а всё боится, как бы не узнали. Да, это была всего лишь идеологическая подделка. Недаром в подзаголовок, писанный под его диктовку, позже кем-то было стыдливо вставлено слово якобы. якобы писанный под его диктовку. Определить авторов этого документа не трудно, ибо они уже успели прославиться подобной подделкой, имевшей в те годы фантастический успех у читателей. В 1927 году на страницах журнала "Минувшие" начал печататься дневник Вырубовой. Вся страна с упоением читала этот дневник, раскрывавший интимные подробности разложения режима, так недавно правившего Россией. Правда, очень скоро поползли слухи, что Вырубова тут была совершенно ни при чем. Авторами занимательной подделки называли двух знаменитостей – все того же издателя «Протоколов чрезвычайной комиссии» Щеголева и известного писателя Алексея Толстого – «Красного графа», как часто его звали. До этого Щеголев и Толстой уже успели вдвоем сочинить нечто похожее. Это была пьеса «Заговор императрицы». о попытке Распутина произвести дворцовый переворот и сделать правительницей страны Александру Федоровну. Пьеса имела анафемский успех, в Москве и Ленинграде шла там одновременно в шести театрах. И в 1927 году, когда праздновалась десятая годовщина падения царского режима, мощная идеологическая кампания по дискредитации царизма не смогла обойтись без Щеголева и Красного графа. И они без нее не смогли. Это был типичный социальный заказ. Щёголев предоставил материалы, Толстой написал, так появился лжевырубовский дневник. И огромный его успех, видимо, подсказал новую работу. Дневник Распутина должен был стать продолжением дневника Вырубовой. Однако благодаря общительному и часто пьяному Красному графу, история фальшивки перестала быть тайной, так что об издании продолжения нечего было и думать. и, возможно, тогда, оценивший литературные мистификации Щеголев, и отдал дневник Распутина в архив. Пусть полежит до лучших времен. И подделка осталась пылиться в архиве. Не дремлющее око полиции. Но, пожалуй, самыми забавными документами о Распутине, которые я прочел тогда в архиве, были тома донесений агентов полиции, наблюдавших за ним. Эти агенты наружного наблюдения должны были ежедневно писать отчёты обо всех передвижениях Распутина по городу, опознавать и описывать его бесчисленных посетителей, которые тут же попадали как в капкан под надзор полиции. Отмечались любые отлучки Распутина из квартиры, время его возвращений, адреса визитов и встречи по дороге. Ни один государственный деятель того времени не имел такого подробного жизнеописания. как полуграмотный мужик Григорий Распутин, но находящиеся в архиве Тамав всего лишь жалкие остатки. Часть полицейских документов погибло во время Февральской революции, когда горели охранные отделения, часть уничтожили сами высокие чиновники, ибо они тоже посещали Распутина, и он бывал у них. Министр внутренних дел Хвостов показал в чрезвычайной комиссии. При оставлении мной должности штурмер премьер-министр брал к себе документы, особенно о Распутине. Главный интерес был к ним. Всё тут же сошлось. Но и оставшиеся донесения раскрывают безумную мозаику распутинских дней: посещение ресторанов и цыганских хоров, встречи с министрами и политическими деятелями, пикантные сцены на кухне, подсмотренные агентами из-за отсутствия занавесок. Мишанинны его посетителей: кокетки княгини, банкиры, дельцы, набожные почитательницы. Всё фиксируют агенты: имена, время прибытия и ухода дам подчас после ночи с мужиком. Ещё один дневник. Но исчезнувшее то дело не выходило у меня из головы. После начала перестройки я возобновил поиски. В начале 90-х тщетно искал его в Петербурге, в историческом архиве, расположившемся в роскошных зданиях бывших Сената и Синода, куда столь многих назначил простой мужик Из распутинских документов сохранилась только маленькая ученическая тетрадочка с портретом Пушкина и надписью "Дневник". То бишь дневник. В своё время обнаружение этой тетрадочки вызвало волну статей в крупнейших газетах мира. Найден дневник Распутина. На самом же деле наш герой заносил в эту тетрадочку чудовищными каракулями свои поучения. Название «Дневник» он, видимо, дал для важности, зная, что и царь, и царица ведут дневники. И, наконец, в бывшем музее революции, помещавшемся в особняке балерины Кшесинской, я увидел еще одну сенсацию последнего времени. Обнаруженные в 90-х годах фотографии из следственного дела об убийстве Распутина. Это вид двора Юсуповского дворца, по которому в декабрьскую ночь 1916 года Бежал Распутин, пытаясь спастись от своих убийц. И фотографии его трупа, вытащенного из реки, изувеченного лица с запёкшейся кровью и обнажённого тела с пулевыми отверстиями. Сам протокол вскрытия и тело ещё в тридцатые годы хранился в военно-медицинской академии, но вдруг таинственно исчез. Впрочем, тогда исчезали не только документы. Вскоре исчезли и многие сотрудники, которые видели этот акт. Было время террора. Правда, осталось официальное свидетельство о сожжении трупа Распутина после февральской революции. Все это было интересно, но никаких следов пропавших документов из 13-й части, следов того дела, я по-прежнему не нашел. Большая груда пепла. В начале 90-х годов вышла моя книга о Николае II. Не обладая достаточным количеством материалов, я писал в ней о Распутине мало и осторожно. Тогда же на телевидении появилась моя передача Загадки истории. После выхода книги на меня обрушился поток писем с просьбами сделать передачу о Распутине, и я решился снять историю его гибели. Я попытался найти для передачи хоть какие-нибудь новые свидетельства о нём, помимо бесконечно цитируемых и переходящих из одной книги о Распутине в другую. Тогда я и вспомнил о рукописи, которую студентам видел в архиве литературы и искусства. Это были воспоминания Веры Александровны Жуковской, молодой писательницы, родственницы знаменитого учёного Жуковского, о её встречах с Распутиным. Однако эротика этих воспоминаний, весьма напоминавшая романы Арцыбашева, заставляла подозревать, что всё это литературный вымысел. Желание проверить подлинность фактов в рукописи заставило меня вспомнить о том деле. Ибо, как писала Жуковская, попасть к старцу ей помог Александр Степанович Пругавин, знаменитый знаток русского сектантства. Более того, она утверждала, что впоследствии сама приводила Пругавина к Распутину. Как легко можно было проверить достоверность её истории, ведь показания Пругавина о Распутине цитировались в постановлении Семенова, значит, они были и в том деле. Я должен был его найти. Работая над передачей, я естественно, думал и о бумагах вырубовой. Несколько её допросов опубликованы в Щоголевских протоколах, но их должно было быть куда больше. Ибо, как отмечал следователь Руднев, тринадцатая часть обратила особое внимание на деятельность ближайшей подруги царицы и главной почитательницы старца После гибели Распутина Вырубова жила вместе с царской семьей в Александровском дворце. В конце февраля 1917 года, когда восставшая толпа уже заполнила улицы столицы, наследник и великие княжны заболели корью. Заразившись от них, подруга лежала в жару без сознания. Очнулась она уже в осажденном дворце, безнадежно тонувшем в море революции. Света не было, лифт не работал, царица металась между больными – Но и 2, оправившись, вырубово начала жечь свои бумаги. В конце марта вырубову арестовали. Она предстала перед чрезвычайной комиссией. В опубликованных показаниях на вопрос следователя: "Почему вы сожгли целый ряд документов?" она ответила: "Я почти ничего не жгла. Сожгла только несколько последних писем императрицы. Не хотела, чтобы они попали в посторонние руки". Я хотел в это поверить. Может быть, действительно, главное ей удалось спрятать. Ведь не сожгла она впоследствии письма царственной подруги из Тобольского заточения, несмотря на все призывы Алекс уничтожить их. И, возможно, унесла она драгоценные документы с собой в ту ночь, когда ей удалось бежать из Красной России по опасному льду Финского залива. Вырубова. Одна из очень немногих, кто был близок к царской семье и уцелел. Она прожила до 1964 года и благополучно умерла в Финляндии. Естественно, я отправился туда. В Хельсинкском национальном архиве мне показали её полицейское досье. Там была запись допроса Вырубовой, произведённого финскими властями в городе Териоки, в карантине для беженцев. Финны понимали всю важность её показаний. Как сказано в деле, показания направлены премьер-министру и президенту. Но ничего нового. Вырубова Финнм не сообщила. Её ответы были добросовестным повторением её же показаний через чрезвычайной комиссии. Нет, царица не была в связи с Распутиным и так далее. В досье были также бесконечные прошения о гражданстве, но ей, большой почитательнице Распутина, Финны постоянно отказывали. Мотив занималась политической деятельностью. В 1934 году за неё чёт напросил бывший царский кавалер-гард, ставший финским маршалом, барон Маннергейм. Но лишь спустя 5 лет, когда он стал всемогущим лидером страны, его рекомендация возымела действие. В 1923 году Вырубова написала и опубликовала на западе свои воспоминания. Она хотела скрыться под девичьей фамилией Танеева, но издатели не согласились. Никаких черновиков этих воспоминаний в архиве я не нашёл. В Финляндии она стала тайной монахиней, с правом жить дома, а не в монастыре из-за инвалидности её изуродованной ноги. Я связался с монастырём, где приняла она тайный постриг, но и там ничего не обнаружил. Выробово доживала свой век одиноко, почти ни с кем не общаясь. Я бы подумал, что она дала некий обет молчания, но это оказалось не так. В 1937 году остро нуждаясь в деньгах, она пыталась издать новую редакцию своих воспоминаний и даже заключила контракт с финским издательством, но пока писала началась война. Когда-то Первая мировая разрушила империю, и жизнь могущественной подруги царей, теперь Вторая разрушила надежды изгнанницы получить немного денег. Воспоминания о царе и царице России, воевавшие с Германией, оказались не ко времени. в Финляндии, союзницы Гитлера. А после войны, когда НКВД хозяйничал в Финляндии и эмигрантов почти открыто вывозили в СССР, подруга, вероятно попросту, боялась напоминать о себе. Только в 1953 году, в год смерти Сталина, она передала в издательство законченную книгу, но и тогда ее не напечатали. Видимо, рукопись не показалась издателю новой по сравнению с прошлым изданием. В начале 80-х, уже после смерти Вырубовой и её финского издателя, его дочь, разбирая бумаги отца, нашла конверт с фотографиями. На нём было написано: "Фото Анны Вырубовой с её подписями на обороте". Нашла она и рукопись её воспоминаний. В 1984 году книга была издана. Она не стала событием, ибо в ней повторюсь, не было нового, но фотографии в книге поражают. особенно одна, где Александра Фёдоровна сидит в шезлонге на фоне Царского сельского парка. Какая грусть, какое безнадёжное лицо у императрицы. Прочтя эти мемуары, я окончательно понял: никаких документов Вырубова с собой не вывезла. Неужели на действительно всё сожгло в Зимнем дворце? Я тогда ещё не знал, что то дело, которое я вскоре увижу, даст мне разгадку. то дело. Комендант Александровского дворца подполковник Коровеченко в присутствии дежурного офицера и члена исполкома царского сельского гарнизона произвели осмотр помещений, которые занимала в царском сельском дворце Анна Александровна Вырубова. В кабинете спальни госпожи Вырубовой найдена большая груда пепла от сожжённых бумаг. Из показаний Александра Ламерга исполнявшего должность скорохода прибывшим в высочайшем дворе. Локеи передавали мне, что 3 или 4 марта в кабине её вырубовой ну, комнаты они нашли большую кучу пепла от сожжённых бумаг. Судя по количеству пепла, можно думать, что было сожжено очень много бумаг. В отличие от предусмотрительной подруги, царица к великому счастью не смогла сжечь большинство писем, ибо в них была её любовь, бессмертная любовь к дорогому Нике. Письма, которыми обменивались Алекс и Ники в дни войны, сохранились, и в них бесконечно упоминался Распутин. Если до 1914 года о его отношениях с царской семьёй можно судить по показаниям свидетелей, то с первого дня войны о своих отношениях с Распутиным говорят сами цари. Но комментировать эти письма мне помогла ещё одна свидетельница. Хозяйка маленького домика, затерянного в Канаде, Сухонькая старушка, одетая в грубую чёрную юбку, потёртый свитер и тяжёлые коричневые туфли. Когда-то владела дворцами, ей прислуживали десятки лакеев. Она умерла в 1960 году, как и Вырубова, сумела перешагнуть середину века. На её похоронах в православном соборе в Торонто собрались остатки первой, величественной русской эмиграции. От умершей остались старая мебель и огромный портрет Александра III. напоминавший о былом. Это была великая княгиня Ольга, родная сестра последнего русского царя Николая II, младшая дочь Александра III. Её память поразила журналистку, записавшую её мемуары. Я пользовался этими воспоминаниями, ещё одним голосом навсегда исчезнувшей России. Воскресение Распутина в новой России. Но того дела я и тогда не нашёл. Однако в 90-х годах выплыли из небытия документы о Распутине, хранившиеся в Тобольском и Тюменском архивах. Были найдены метрические книги Богородицкой церкви, по которым стало наконец возможно установить точную дату его рождения. В Тюменском архиве нашлись дело Тобольской духовной консистории о хлыстовстве Григория Распутина и дело о покушении на убийство Григория Распутина. Я благодарю оба этих архива, переправивших мне все рукописи, хранившиеся у них бесценных документов. В последние годы Григорий Распутин начал воскресать в России, и в этом воскрешении немалая заслуга самого Распутина, вернее его сочинений. В годы перестройки они вновь явились на свет, были напечатаны и произвели огромное впечатление. прекрасный народный язык, исчезнувший в годы навояза, и великие библейские истины, забытые в стране, где незнание Библии было почти всеобщим, завораживали. Новая распутинянна началась со справедливого ощущения, что образ Распутина, созданный в течении нашего столетия, политическая легенда. И показания, опубликованные Щёголевым в протоколах чрезвычайной комиссии, это в основном тенденциозно подобранные показания его врагов. И в документах, клеймящих Распутина, есть множество несоответствий. Но восстановление справедливости вылилось в нашу любимую легенду наоборот. Святой чёрт Григорий стал святым старцем Григорием. Русские мифы о демонах и святых. Сколько их в 20 веке? Кровавый Николай, святой Николай, святой Ленин, кровавый Ленин. Отец и учитель Сталин, монстр Сталин. И все эти новые исследования о Распутине закончились излюбленной версией о евреях-масонах. Масонами был создан миф о Распутине, миф, имеющий целью очернить, дискредитировать Россию, её духовное начало. История продолжала улыбаться. Перед революцией и после неё тогдашние националисты обвиняли Распутина в том, что он агент масонов. что чёрные силы масонства воспользовались его влиянием на царя и царицу для выполнения своей программы. Теперь он был объявлен жертвой масонов. И если прежде Распутина называли еврейским прихвостнем, окружённым евреями-секретарями, в нынешней России некто Козлов шёл убийство Распутина ритуальным. Оказывается, Распутина убили евреи через руководимых ими масонов. Так возник новый миф о крестьянине, хранителе исконных русских ценностей, православия, самодержавия и народности, подвергшемуся травле врагов правосудия, мечтавших развернуть Россию на запад. Всё стало просто пошло и скучно. Но создатели этого мифа могли утверждать всё, что хотели. Могли называть ложью донесения агентов охранки, заявлять, что никогда Распутин не пьянствовал, не творил блуда, был чистым и добрым христианином. Они имели на это право, ибо все порочащие Распутина сведения черпались из показаний его врагов. Показаний его друзей не было. Не было того дела. То дела. Готовясь к телевизионной передаче об убийстве Распутина, я ознакомился с архивом семьи Юсуповых. Архив этот нелепо разбит на две части. Основной фонд хранится в Российском государственном архиве древних актов. Здесь история возникновения несметных богатств древнего Юсуповского рода. Потомки татарских владык, перешедшие на службу к московским царям, за три века стали богатейшими землевладельцами. Тысячи десятин земли принадлежали будущему убийце Распутина. В XIX веке стали они и крупнейшими промышленниками. В 1914 году их доход составил полтора миллиона золотых рублей. Богатейшая семья России. Другая, небольшая, часть фонда хранится в историческом музее. В этих двух хранилищах я и нашел переписку между Феликсом Юсуповым и его женой Ириной. Сохранились и письма к сыну Зинаиды Юсуповой, одной из главных ненавистниц Распутина. Заговор против старца. Тайна отношений Феликса и Марии Головиной и наконец новая картина убийства Распутина открываются в этих письмах. А потом подошёл день съёмки в Юсуповском дворце. Этот дворец полон тайн. Впрочем, тайны в традициях Юсуповского рода. Прабабка убийцы Распутина была одной из красивейших женщин Европы. В её апартаментах после революции большевики нашли подтайную дверь А за ней гроб с истлевшим телом мужчины. Феликс впоследствии писал о её любовнике, революционере, узнике Свяабрьской крепости, которому прабабка устроила побег и скрывала во дворце до его смерти и после. В 1925 году в московских палатах XVII века, принадлежавших Юсуповской семье, строители обнаружили, что штукатурка под парадной лестницей несколько отличалась по цвету от стен. пробив дыру, они проникли в кладовую, заставленную сундуками. Когда зажгли свечу, всё вокруг заблестело. Золото, серебро, фамильные драгоценности были свалены в открытых сундуках хозяевами, поспешно покинувшими страну. Там же найдены были и семейные документы, вошедшие потом в Юсуповский фонд. День съёмки оставил странное ощущение Утром я был приглашён на ланч к принцу Майклу Кенскому, гостившему в те дни в Петербурге. Потом к королю Георгу V, двоеннику Николая II, принц Майкл похож на последнего русского царя и чертами лица, и что важнее, глазами. Тоже нежно-печальное выражение, описанное во множестве воспоминаний. После встречи с родственником и ликом последнего царя, я и поехал на съёмку во дворец, где убили того, кто его погубил. В Юсуповском дворце всё сохранилось. Я спускался по той же лестнице, на которой стояли великий князь Дмитрий Павлович и остальные убийцы, судорожно прислушиваясь к звукам, доносившимся из подвала. Я вышел в тот же двор, в который выбежал, надеясь спастись из стекавшей крови Юра Спаутин, а потом я вернулся в тот же подвал, превращённый Феликсом в изящную столовую, где князь стрелял в мужика. Сейчас здесь находились восковые фигуры, изображавшие Феликса и Распутина. Меня закрыли в подвале, я остался один. Это было странное чувство. Мне показалось, что я знаю этот подвал, хотя прежде никогда здесь не был. Где-то я уже видел это небольшое пространство. Окна, чуть возвышающиеся над землёй, сквозь которые видны только ноги прохожих, мощные стены, не пропускающие звуков. Да. то был двойник подвала в Ипатьевском доме, где расстреляли царскую семью. Ночью после съемки я вернулся в Москву. На следующий день была премьера Хованщины в Большом театре, куда меня пригласил мой друг Мстислав Ростропович, дирижировавший оперой. Я глядел на сцену, на костюмы времен Московского царства, которые так любили носить на исторических балах Николая и Александра. Мне показалось, что вчерашний день продолжается. И он продолжился. По окончании оперы я пошел поздравлять Ростроповича. И тогда в артистической, набитой людьми, он мне сказал, «Я приготовил тебе такой подарок. Ты сойдешь с ума. Ты просто умрешь. Ты должен немедленно приехать ко мне в Париж». Он сделал паузу, но я уже знал, что он скажет. И он сказал, «Я...» Я купил тебе на аукционе Сотбис документы. Целое огромное дело. И знаешь, о ком я знал. И он закончил. А распутине. Это допросы в чрезвычайной комиссии временного правительства, причём множество людей, которые его знали. Самый длинный день в моей жизни закончился. В парижской квартире Растроповича висят занавеси из Зимнего дворца с царскими гербами. А на стене знаменитый Серовский портрет Николая с невыразимо грустными глазами. На столе лежал огромный том. Я открыл Показания Филиппова созонова вырубовой головиной. Это и было то дело, выдержки из которого цитировал следователь Семён, то дело, которое я столько искал. Краткое описание На типовой обложке надпись: "Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию противозаконных действий министров и прочих должностных лиц царского режима". Почти 5 сотен страниц со штампами комиссии. Все протоколы подписаны допрашиваемыми. Здесь автографы вырубовой, знаменитых почитательниц старца Ольги Лохтиной и Марии Головиной, шефа жандармов Джунковского, полковника Комиссарова, тибетского врача Бадмаева. министра внутренних дел Хвостова, главы московской охраны Мартынова и автограф исследователей 13-й части обоих Рудневых и Герчича. Какое это было чтение! В том деле оказались сенсационные показания епископа Феофана, знаменитого церковного иерарха-аскета, благодаря которому, как часто утверждалось ранее, Распутин проник в царскую семью. Показания монахов из далёких сибирских скитов и Верхотурского монастыря, где началось таинственное преображение Распутина, и наконец, столь важные и желанные для меня показания тех, кто ценил и любил Распутина, без мнений которых трудно написать беспристрастную биографию его. Первый среди них Алексей Фролч Филиппов, издатель и искренний почитатель Распутина. Как справедливо называют его приверженцы новых легенд о святом Григории. Но Филиппов был не просто почитателем, он был яростным защитником Распутина. Есть показания и Георгия Петровича Сазонова, другого горячего почитателя Распутина, как его опять же справедливо характеризуют те же новые поклонники старца. И знакомца Распутина, одного из стоинственнейших людей Петербурга, врачевателя Бадмаева. лечившего тибетскими травами важнейших царских садовников. И показания дам, подозревавшихся в самых близких отношениях с Распутиным, баронессы Кусовой, певицы Варваровой, вдовы Исауловой-Скобойниковой, как Отак Тригубовой и Шейлы Лунц, и наконец несколько длиннейших допросов его знаменитых поклонниц: Марии Головиной, львицы петербургского света Ольги Лохкиной, которую, как утверждали газеты, Знакомство с Распутиным превратило в юродивую и, конечно же, подруг царицы, Вырубовой и Юлии Ден. То дело позволило удостоверить и правдивость в воспоминаниях Жуковской, ибо в нём есть подробные показания самого Александра Степановиче Пругавина. Знаток русского сектантства подтвердил всё, о чём писала Жуковская, и свою помощь при её знакомстве с Распутиным. И их совместные посещения старца и рассказы о нём Жуковской, как оказалось, впоследствии легшие в основу повести Пругавина о Распутине. Более того, эротизм писательницы, как считает Пругавин, заставил её стараться до конца понять загадочное учение старца. Так что она хорошо знала, о чём писала. Ещё один источник, о котором идёт речь в том деле, Враг Распутина. Монах Илья Адор опубликовал за границей свою знаменитую книгу о старце «Святой черт». Многие историки считали ее лишь пасквилем, не заслуживающим внимания, но в том деле имеются мнения о книге людей, в ней упомянутых. Оказалось, в главном Илеодор правдив. Письма государыни и великих княжон у него действительно были, и цитирует он их правильно. Был у него и дневник лохтяной. Это подтвердила на допросе она сама. Ознакомившись с книгой Илиодора и Лхтина, и епископ Феофан делают лишь частные замечания, так что и этим источникам пренебрегать не следует. Дом из небытия. Среди документов, которые я получил из сибирских архивов, была опись имущества принадлежавшего Распутину, сделанная тотчас после его гибели. Подробное описание его легендарного дома в Покровском. Теперь я знал каждое кресло в его комнатах. ковырял часы, всю эту городскую обстановку на втором этаже, где жили дуры, его петербургские поклонницы, и вековой крестьянский быт в комнатах его семьи. Я видел то, что видел он. Я слышал его речь, которая звучит в его сочинениях. Я знал, каким видели его те, кто ему поклонялись. Живой Распутин. Я мог начинать. Эта книга как бы завершение следствия о таинственном человеке, начатого временным правительством в 1917 году. Своеобразное дело о распутине, где свидетельствует только те, кто его действительно знал. И главное, в ней впервые зазвучат голоса тех, чьи показания оказались в том деле. Когда-то, завершая книгу о последнем царе, я промеччиво написал: "Неужели никогда не закончить мне эту книгу?" И вот опять тал папрежних знакомцев ворвалась в мою жизнь, и опять мерещится всё та же ночь. Финал истории 300-летней империи в грязном подвале, и опять падает навзничь царь. И две девочки стоят на коленях у стены, закрывшись руками от пуль, и комендант Еровский вбегает в пороховой дым, да стрелить ползущего по полу мальчика. Только теперь в этом дыму я вижу ещё и бородатого мужика. который столько сделал для того, чтобы случился этот подвал, и который знал, что он случится.